обеспечению более продуктивного его участия в делах социалистического общества. Колесов, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР, директор научно-исследовательского института физиологии детей и подростков.